Я злой лорд Межгалактической Империи. Том 8. Автор Мусимайому. Перевод Куройюша. Озвучил Эурон. Приятного прослушивания. Глава 122. Провок. Планета столицы Империал Грант серого цвета, поскольку целиком покрыта металлом. Многочисленные здания на ее поверхности тоже в основном серого цвета. На этой планете все процессы поддерживаются искусственно. Это впечатляет, но из-за нехватки зелени мне как-то не по себе. Вверху проецируется голубое небо. В столице не бывает катаклизмов, и под контролем находится даже время дождя. Планеты, где всем управляют, комфортно для жизни, так что сюда тянутся жить большинство людей. В результате плотность населения здесь зашкаливает. Если сравнивать с моей прошлой жизнью, то это вроде того, как деревенские стремились приехать в города, только вот в совсем других масштабах. Большинство квартир в столице представляют место только для сна, а отели в основном капсульные. Но меня, Лиам Сера Банфилда, это не касается. Я не только наделен большой властью, как аристократ, но и нажил большое состояние. Я злодей, обладающий положением, почестями и деньгами, которым может позволить себе роскошную жизнь в столице. Вместо того, чтобы арендовать лучшие номера, я арендовал самый роскошный отель. Это было сделано по моей прихоти, чтобы я просто вел роскошный образ жизни в столице. И сейчас я утром передеваюсь в костюм. Поскольку это рабочая одежда, украшения самый минимум, Но даже стоимость моей простой пошитой на заказ одежды составляет баснословные суммы. Пока я смотрел в зеркало, а маги проверяла мой внешний вид. Хозяин, проверка закончена. Каждое утро а маги проверяет мой внешний вид. Одежду можно заменить, но роль а маги не заменит никто. Предыдущий костюм мне больше нравился. В таком случае, на завтра будет подготовлен новый костюм. Мне не нравится заменить всё. Мне позволено даже такие приказы. Всё потому, что у меня высокое положение. Если мне что-то не по то я даже примерять не буду. Такая пустая растрата. на аристократам этого мира можно и не такое. Время выходить. Пора отправиться на работу. Сейчас я работаю чиновником во дворце. После окончания университета я поработал два года и взял отпуск, чтобы отдохнуть в своих владениях. Произошел небольшой казус с призывом на низкоразвитую планету, но все не так уж плохо. Чина, представительница клана собак, нервно смотрела из окна в наряде горничной. Ого, как высоко! Мы над облаками? До этого она никогда не подходила к окну и не смотрела наружу. Время от времени она начинает паниковать. А, а здание не обрушится? И хвататься за сиель. Какая милаха. Чина, не упади. После моей небольшой шутки она отскочила от окна, вставшими торчком ушами и хвостом. А, а, «Отсюда можно упасть?» У неё задрожали ноги от мысли, что отсюда можно упасть. Поняв, что немного перегнул, я взглянул на Амаги. Рядом с Амаги безопасно. Амаги, позаботишься о Чина? «Как прикажете?» Чина со слезами бросилась к слонившей голову Амаги. «Я, я хочу куда-то внизу, поближе к земле». И, «И я вовсе не боюсь заты Она в ужасе попыталась выбить себе место внизу. «Милаха, я организую для тебя комнату внизу. Сиэль, подготовь для чина номер. Мое обращение к ней должно быть выворачивать Сиэль наизнанку, но на её лице это никак не отражается». «Будет исполнено». «Вот она. То чувство, когда тебя презирают. Мне нравится то, что она хочет избавиться от меня» но у нее нет для такого возможностей. Она пытается действовать втайне, но не в курсе, что вся информация о ней у меня как на ладони. Отнесись к делу серьезно, с ней бы уже разобрались, но учитывая ее положение, угроза это не несет. Такого человека, как она, умеренно способного и умеренно ненавидящего меня, трудно найти». Пока я не мог нарадоваться, в номер вошла закончившаяся собираться Розетта. На ней деловой костюм с юбкой по колено. И она мне улыбнулась. «Ты тоже закончил? Тогда поехали вместе!» «Всё настроение коту под хвост!» «Ага!» «Ты не представляешь, как я рада, что мы теперь будем работать вместе!» «Вместе... Ну, близко. Но вместе я бы это не назвал!» «Какая разница!» Главное, корпуса неподалёку. Слишком натянуто. Когда-то это была строптивой девушкой, ненавидящей меня ещё сильнее, чем Сиэль. Сейчас же она ничем не отличается от домашней кошки. Или собаки? Не суть. Это дикий зверь будто бы лишился когтей. От её бунтарского духа не осталось и следа. Думай, как хочешь. А Маги, подготовь автомобиль? Уже готова. Разумеется, меня... Отводит и подбирает обратно личная машина. Что ж, в таком случае, здравствуй, новый день, умеренной работы. Меня не волнует похвала, ведь я аристократ высокого положения. Я настолько высок в иерархической примиде, что пойду вверх по карьерной лестнице, молча просиживая штаны на рабочем месте. Когда я сразу-то вышел из номера, то увидел снаружи пялищихся друг на друга Тию и Мари в нарядах горничных. Уборкой номера Лорда Льяма займусь я, потеряйся. Я приберу каждый уголок в его номере. У Секла? А теперь проваливай. Утро только началось, а они уже начинают раздражать. Почему меня окружают такие люди? Все-таки не стоит набирать людей за одну их внешность. Рыцарей отныне нужно выбирать, опираясь на способности и верность. И у Тии Мари... С этим порядок, но здравый смысл начисто отсутствует, так что они никуда не годятся. Что вы тут устроили с утра пораньше? Если так хотите убраться, чтобы к моему возвращению весь этаж сиял. Когда я подошел к ним, девушки упали на колено. В нарядах горничных зрелище еще то. «Доброе утро, лорд Льям!» Я не обратил внимания на приветствие Ти. «Кто сказал вам приклоняться? «Кажется, мы уже обсуждали, как вы должны меня приветствовать. Давайте заново». Рыцари не могут ослушаться приказа, начать заново. Они встали на ноги и смущенно поприветствовали меня, как я их учил. Те слегка сжал руки в кулаки и приставил их голове, имитируя кошачьи уши. «Доброе утро, господиння!» Мари же руками изобразила кроличьи уши. «Доброе утро, лорд Лиампион!» Взрослые дамы, дослужившиеся до рыцарей, приветствуют меня таким вот образом. Как же приятно видеть их краснеющими и трясущимися от стыда. Розетта отвернулась от них, должно быть, не хочет смущать их еще больше. А вот я отводить взгляд не собирался. На сегодня сгодится. Репетируйте, чтобы завтра было лучше. После моего приказа у Ти и Мари опустились плечи. Как прикажете, лорд Лиам? Как прикажете, лорд Лиам? Я прошёл мимо этих убогих и направился к лифту. Мой лифт просторен, и тут даже установлен диван. Когда я занял место, в лифт вошли Амаги с остальными. Единственное, кому позволено сидеть рядом со мной, это моя невеста Розетта. Я хотел, чтобы со мной сидела Амаги, но она категорически против. Пока лифт спускался со мной, заговорила сидевшая рядом Розетта. «Дорогой, можно вопрос?» «Что такое?» «Говорят, что на нас напала автократия». Ты не собираешься участвовать? Уоллес, похоже, думал, что ты присоединишься. Автократия. Её официальное название королевства автократии – Гудвар. В этом межзвездном государстве ценится Сила, и там постоянно бушуют конфликты. Как им только не надоедает сражаться. Империя любит воевать. Но эти прям совсем безумны до войны. Они как Симадзу в период Сингоку. Или же как самураи периода период Камакура. Дожившие и разросшиеся до покорения космоса. С такими людьми я не стану связываться. Мне не интересно сражаться с сильными. Я предпочитаю давить слабых. Сражаться с кровожадными маньяками, которые живут войной, себе дороже. Не собираюсь я присоединяться. К тому же нужно дать войскам отдохнуть. Ты такой добрый, дорогой. Я соврал. Они будут стирать кости в порошок, когда я скажу. Но когда они мне не нужны, пусть отдыхают. Вдобавок, я не добрый Я ставлю свои интересы превыше всего, и я безмерно эгоистичен. Да и кроме того, против них выступит Кальвин, мой политический соперник. А бой поведет войска сам Кронпринц. Виной тому, то, что фракция Клява теснит его, и положение Кронпринца сейчас под угрозой. Сразиться с автократией выпало Кальвину, так что посмотрим, как все обернется». Удастся ли победить его высочеству Кальвину? Я понимаю, он твой политический соперник, но не хочется видеть Империю проигравшей. Раз это добрая девушка. Если учитывать интересы Империи, то, конечно же, лучше победить, но мне на это по барабану. Меня не волнует, кто выиграет, а кто проиграет, пока меня не трогают. Да даже если мне будет выгодно поражение Империи, я с радостью это приму. Вот только на этот раз всё несколько иначе. Не хочется, чтобы автократия набирала обороты, но также нежелательно, чтобы все закончилось полной победой Кальвина. Наилучшим раскладом будет, если они измотают друг друга. Кальвин человек способный, скорее всего он будет прислушиваться к мнению военных. К тому же я слышал, что у Империи перевес в числе, так что все должно быть в порядке. Розетти немного полегчало после того, как я заверил, что все обойдется. Но самому мне стало не по себе. Да, Кальвин обладает выдающимися качествами. Ему удалось заманить меня на слушание и выставить посмешищем перед всеми. Все издевались надо мной из-за прошедших на моих территориях демонстрациях по поводу заведения наследника. Так что больше я его не недооцениваю. Лифт прибыл на первый этаж. Я поднялся с дивана. «Быстренько закончу свою работу чиновником и, наконец, завершу обучение аристократа». Дальше можно будет вдоволь развлекаться в своих владениях до конца жизни. Период обучения, налившийся 50 лет, подходит к концу. Прошло столько времени... В моём прошлом мире я бы уже был на грани старости. Всего четыре года, и мы потом... Мы с тобой наконец... раз это покраснела и прикрыла лицо руками. Но как она могла превратиться в это? Королевство автократии Гудвар, межзвездное государство, которое лиам обозвал страной резни, посетил Гид. Он сейчас находился в столице, где сильный пожирает слабого. По сравнению с имперской столицей, тут более хаотично. Драки являются привычным делом, и зачастую на их местах можно среди наблюдателей увидеть даже полицию. Гида поразило подобное зрелище. «Сборище варваров! Сила здесь решает все. В каком-то смысле это справедливое государство, где для поднятия в обществе нужна лишь сила. Гид направился к арене, похожей на Колизей. В этом месте кровь проливается миллиарды раз. Арена, в которой определяется сильнейший человек автократии, называется священной, Но там есть кое-что жуткое». Жуткая сущность вонзила в землю свою заостренную пасть и начала всасывать кровь. Ей нравилась кровь и под сильнейших людей королевства. Что может быть лучше кровь сильных воинов? Эта сущность ничем не отличается от гида, кроме головы. Но в отличие от него, она предпочитает несчастью битвы. Она тайно работает за кулисами автократии, Чтобы никогда не прекращалась война Наконец нашел тебя, Гудвар О, ты ж кого не ожидал здесь увидеть Чем обязан, раз такой путь Горделивую сущность зовут гудвара, Так же, как и королевство, в котором она обитает До меня дошли слухи, что ты напал на империю Надоело мне веселиться в пределах страны «Что такое? Хочешь намекнуть, что это твоя территория?» Когда Гудвар встал и приготовился к бою, гид тут же замахал руками. Ильям так его ослабил, что у него нет ни шанса на победу. «Чего ты сразу? Ты все не так понял. По правде говоря, в Империи есть сильный человек». «Сильный человек? Сильнее моих пешек?» Гиду удалось заводить его интересом. «Еще как. В Империи тот, кого ты полюбишь. Не хочешь с ним сразиться?» «Кто он? Имя?» «Лиам Сера Банфюд. Когда гид произнес имя Лиама, у Годвора от радости задрожали ноги. «Я слышал о нем. Лиам из школы одной вспышки, которая одолела трех святых меча. Да уж, он по-настоящему силён Будет весело!» Гид вежливо поклонился разодорившемуся Гудвару. «Буду очень признателен за помощь. Давай похороним Лиама вместе». И таким образом Гид объединился с Гудваром. Брайан «Лорд Лиам не собирается воевать с автократией, вот уж не думал, что гид сделает ход первым».